Фенни плюс Фредди равно господдержка. Продолжим о финансовых изобретениях. Важные вещи – секьюритизация и господдержка ипотеки. В 1938 году в США федеральное правительство под началом Рузвельта придумало FNMA – Федеральную национальную ассоциацию ипотек – государственное агентство, которое покупало ипотеки для поддержки рынка кредитования. Но Уолл-стрит никто не мог произнести эту аббревиатуру, и ее назвали по-собачьи. Из FNMA получилось Fannie May. Чем занималась эта контора? Она покупала у банков ипотечные кредиты. Так они старались поддержать рынок ипотек. Поначалу банк выдавал кому-то кредит на покупку жилья, и на этом все. Больше денег он дать никому не мог, если бы не привлек еще через депозиты. Ну а Фенни Мэй выкупала ипотечные контракты у банков, и банк опять мог выдавать займы. Это они сделали в 1938 году. Все еще была депрессия, и рынок недвиги был вялый и жалкий. Домов не строили, и безработица среди гастров и их прорабов была повсеместной. Рузвельт думал, как ему экономику взбодрить. Вот была одна из идей. Так появился ипотечный гигант Фенни Мэй. А в 1968 году контору приватизировали, и она стала частной компанией. В 1970 году правительство создало еще один подобный институт Federal Home Loan Mortgage Corporation, FHLMC. Имя опять придумали на Уолл-стрит. И назвали его Фредди Мэк. Ну, типа, та была девочка, а это парень. Хорошо, что не Крюгер. Сейчас эти имена уже официальны, и конторы уже не государственные. Фенни Мэй и Фредди Мэг. Изначально Фредди был другой. Что от него требовалось? Покупать ипотечные кредиты, перетасовывать их в ценные бумаги, секьюритизировать и продавать со своей гарантией. Как только Фредди начал это делать, Феннис похватилась и тоже попросила, ну типа можно я тоже? Ну и обоим разрешили. Почему именно правительство придумало эти две госконторы? Ну любой же может создать корпорацию Вот пиндоссское правительство и создало. Обе компании полностью в бизнесе секьюритизации ипотек. Они покупают займы от тех, кто дает деньги в кредит. Другими словами, они покупают обязательства, запаковывают их в ценные бумаги и продают широкой публике со своей гарантией. Если должник обанкротится, контора заплатит за него недостающие. Потом еще и страховщики появились, которые страховали, хотя бы частично, эти займы. Сложная финансовая схема. Но в конце концов образовались две эти корпорации, которые выпускали ценные бумаги под залог ипотек, а правительство за ними уже не стояло. Как бы. Стали судачить, что правительство все же создало эти конторы, а ведь они выпускают облигации на триллионы долларов. Не придется ли честному налогоплательщику раскошелиться в случае чего? Правительство открыто заявило «Нет, с пидорами не пьем». Конторы давно частные, и пусть Фенни начиналась как государственная, сейчас она нам не принадлежит. Ее долги не гарантируются правительством. Кто-то переживал, мол, точно не гарантируется. Точно-точно. Но официальная позиция была такая, что нет, если придет беда, то денег не будет. Теперь догадайтесь, что произошло. В 2008 году рынок недвижимости рухнул, и кризис был такой адский, что все вспомнили Великую депрессию и обе наши компании, и Фенни, и Фредди, обанкротились, окей? Что же делать-то, а? Вот мы в администрации гениального Буша, республиканца, а они особо не любят бейлауты, спасение за чужой счет. Казалось бы, есть законы все дела, и Буш не позволит спасать их деньгами налогоплательщиков, об этом неоднократно, кстати, заявлялось. Потом кто-то сказал, стойте, но ведь весь мир вкладывает в ценные бумаги этих контор. Причем все думают, что конторы эти принадлежат американскому государству. Особенно много китайцев возмущались. Бедные невинные китайозы доверились америкосам и вложили много миллиардов в Фенни Мэй. Что вы скажете китайцам? Извините, мы тут ни при чем? Она утонула? Ну, кто-то так и говорил, мол, пойдите и скажите Мао и его команде, что денег не будет. Мы же всегда так говорили. Но китайцы ответят, мол, вы-то, конечно, говорили, но мы вам не верили. На самом деле, правительство действительно не предприняло все нужные шаги для того, чтобы все разъяснить. Например, Wall Street Journal печатал котировки бондов Фенни Мэй и Фредди Мэг в разделе «Государственные бумаги», и это главный финансовый журнал страны. Хотя это, конечно, не государство, но правительство должно было как-то их образумить, наверное, да? Прийти и сказать, слушайте, ну это же частная компания, мы тут ни при чем, а бедные китайцы прочитали газету и типа ей поверили. Конечно, Джордж, сраный ковбой, мог бы и сказать, мол, ну, ребята, не повезло, надо было читать, что в договорах мелким шрифтом написано. Но он ничего такого не сказал. Почему? Ну, типа, чтобы не рисковать. Если бы правительство США позволило этим отмывочным конторам обанкротиться, все инвесторы мира ополчились бы и озверели. У США есть репутация. Они могут бесконечно занимать деньги у всего мира, как раз потому, что все думают, что там все сука надежно а тут запахло каловыми массами. Поэтому они взяли шефство над обеими конторами и не дали им забанкротиться. Урок интересный. Можно миллион раз сказать, что вы ничего не гарантируете, но в итоге-то все равно гарантируете. Какие-то воровские понятия, по-моему. Про другие страны надо еще рассказать. У Канады тоже есть такая контора. Называется Canada Housing and Mortgage Corporation, но она не приватизирована а до сих пор принадлежит канадскому правительству. Но она гораздо меньше, конечно. Что там Канада? Три дома, лось и клюшка хоккейная. Поэтому про эту контору никто никогда и не слышал. Но в целом там схема очень похожая. Во время кризиса, однако, у канадцев не было такого адского падения цен, потому что и пузырь был гораздо меньше. Но Канада и США, конечно, сильно переплетены. Американские инвесторы дико вкладываются в канадские бумаги, например. И экономика Канады, в общем-то, ходит одновременно вверх и вниз с Америкой. Хотя она и более сырьевая. Там нефть, лес, кленовый сироп мощно экспортируется. И такая мысль. А кто же стоял за решениями Фенни и Фредди понижать стандарты заемщиков? Понятно, что денег в стране было тупо больше. Но все же. Есть такая идея, что несмотря на их независимость, кто-то из правительства им таки подсказывал, что надо неграм давать больше ипотек, чтобы те могли на своих диванах спокойно смотреть Малахова или как он там в Америке называется, опра что ли?